Глава 17 В груди стало холодно, а сердце забилось быстрее. В горле стал плотный комок, а в голове сразу же возникло множество мыслей. Рядом со мной возник эфемер беспокойства, напоминающий то ли амебу, то ли облако. Может быть, то, что случилось с Сергеем, не случайность? Вдруг мои родственнички решили таким образом отомстить мне за то, что я забрал их титул? У них есть связи. Они вполне могли узнать, что я отправил брата подальше, и все равно добраться до него. Надеюсь, что это не так, и всему виной какой-то несчастный случай. Но если кто-либо из Зориных поднял руку на Сергея, я заставлю заплатить их так, что они об этом очень, очень пожалеют». Эфимер волнения исчез, как ветром сдуло. Вместо него рядом со мной появился эфимер гнева. Кретов косился на меня. Но пока молчал. С парковки мы так и не выехали. Дмитрий ждал, когда я закончу разговор. Даже без эфемеров было понятно, что меня настигли неприятные новости. «Максим Петрович», – выдавил я, – «вы можете объяснить, что произошло?» «Не уверен, ваше благородие», – ответил директор лагеря. «Понимаете, в свободное время ваш брат отправился на прогулку с другими мальчиками». Они вышли за территорию лагеря, перелезая через забор, поэтому охрана их не заметила. Они забрались в старинные руины, которые расположены здесь неподалеку. Ребята утверждают, что ничего особенного не происходило. Они полазали по этим развалинам и вернулись в лагерь. С остальными ничего не случилось? Нет, остальные в порядке. Но Сергею стало плохо, и мы вызвали скорую. А чуть позже нам сообщили, что он потерял сознание. «Телефон больницы», – потребовал я. «Сейчас скину, Григорий Александрович». «Я прилечу на ближайшем самолете. До свидания», – сказал я и повесил трубку. «Что там у тебя стряслось?» – поинтересовался Кретов. «Брат попал в беду. Пока не знаю точно, что случилось, но он в больнице без сознания». «Так поехали в больницу. Говори адрес». «Это далеко от Москвы», – покачал головой я. «Можешь отвезти меня в аэропорт?» «Нет проблем». Дмитрий включил передачу, и мы тронулись. Как только выехали на дорогу, сразу же встали в пробку. Но Кретов тут же включил полицейскую мигалку, которую выдавали всем правительствам в органах, объехал затор по встречной и проскочил на красный сигнал светофора. «Мне казалось, ты сторонник строгого соблюдения правил», — подметил я. «Вот именно. Тебе казалось. Есть правила, которые можно нарушить. Я же никому не причиню вреда тем, что объеду пробку». «Спасибо». «Не за что. Так что с твоим братом?» Дмитрий бросил на меня короткий взгляд. «Травму получил?» «Вроде нет». Они с друзьями лазили по каким-то старым руинам, а когда вернулись, Сергею стало плохо. «По руинам, говоришь?» «Думаю, тебе не нужно объяснять, что различные злые духи любят безлюдные места». «Не нужно», — хмуро ответил я. «Прилечу и посмотрю, что у него с аурой. Может, он просто какую-то заразу подцепил, или головой ударился, но никому не сказал. Не буду предполагать». «Это правильно. Лучше взглянуть своими глазами. Если что, звони. Помогу разобраться». «Да, конечно», – кивнул я, и тут мой телефон издал короткий сигнал. Директор лагеря скинул мне номер больницы, и я сразу же туда позвонил. «Приемное отделение», – раздался в динамике недовольный женский голос. Я сразу представил себе грубую женщину которых частенько можно увидеть в таких местах. «Здравствуйте, я Барон Григорий Зорин. К вам недавно поступил подросток, Давыдов Сергей Святославович. Я хочу поговорить с лечащим врачом». «Одну минуту», – таким же недовольным тоном сказала женщина, и в трубке повисла тишина. Кретов тронул меня за плечо, а затем сотворил передо мной плетение и сказал, «Практикуйся, почувствуй эфир». «Сейчас?» – спросил я. «Да. Учись работать в любом состоянии. Ты сейчас взволнован, поэтому будет сложнее». Я кивнул и сосредоточился на символе. Все равно в телефоне до сих пор царила тишина, только слышались приглушенные голоса на фоне. «Алло!» – наконец раздался в трубке мужской голос. Едва не потеряв концентрацию, я тут же вернул ее и только затем ответил. «Здравствуйте, я брат Сергея Давыдова. Вы его лечащий врач?» «Да, меня зовут Игорь Андреевич». «Григорий Александрович, рад знакомству». Мой голос звучал еще напряженнее, чем до этого, и я сам это слышал. Не просто одновременно вести диалог и сохранять концентрацию на чувстве эфира. «Каково состояние Сергея?» – спросил я. «Пока ничего не могу сказать, Григорий Александрович. Сергей поступил с жалобами на тошноту и мигрень. Мы предположили сотрясение мозга, но даже не успели опросить его, как он потерял сознание. Состояние стабильное, угроз для жизни нет, видимых повреждений черепа тоже. Однако...» Врач на несколько секунд замолчал. «Понимаете, пока мы не знаем, что с ним». Сделали необходимые анализы, контролируем его состояние. Думаю, беспокоиться не о чем, но сообщить что-то конкретное тоже не могу. В больнице есть провидец? Нет, я не советую рассчитывать на помощь магии. Давайте хотя бы дождемся результатов исследований, прежде чем прибегать к нетрадиционным методам. В голосе Игоря Андреевича так и слышалось недоверие к магии. «Хорошо. Я уже еду в аэропорт и буду у вас через несколько часов. Если что-нибудь узнаете, позвоните мне или скиньте сообщение. Буду благодарен». «Постараюсь. Продиктуйте свой номер». Я сказал врачу номер и положил трубку. Все это время продолжал фокусироваться на плетении. Символ оставался для меня осязаемым, хотя это и было непросто. «Чувствуешь?» Спросил Дмитрий, как только я убрал телефон в карман. Да, ни разу не сбился. Надо же, я впечатлен. С братом все в порядке. Сказали, беспокоиться не о чем. Давай продолжим практику, сделай что-нибудь посложнее. Разминая шею, сказал я. С радостью. Кретов сотворил рядом с плетением еще одно, а форму первого немного изменил. «Теперь ты должен чувствовать сразу оба. Я буду менять их местами без предупреждения». «Хорошо», – кивнул я и заново сосредоточился. Пока мы ехали в аэропорт, Дмитрий не выключал мигалку и не сбавлял скорость, что делало задание еще сложнее. А в какой-то момент он не просто поменял символы местами, а увел один из них мне за спину. «Оба чувствуешь?» – спросил он. «Или только тот, что видишь?» «Оба», — ответил я. «Но с тем, который не вижу, сложнее». «В этом и состоит суть тренировки. И у тебя отлично получается, должен признать. Вот они, 97 процентов», — добавил Крета в себе под нос. Продолжая концентрироваться на ощущениях, я достал телефон и стал искать ближайший рейс. Повезло. Нужный мне самолет должен был взлететь через полтора часа, и на него были свободные билеты. Уже довольно скоро мы подъехали к Шереметьево. Я попрощался с Дмитрием и быстрым шагом отправился внутрь аэропорта. Прошел регистрацию и отправился в зал ожидания для дворян. Он отличался от обычного зала большим комфортом и наличием бесплатных напитков. Я взял себе зеленый чай... Уселся в кресло у окна и продолжил практиковаться. «Сидеть и впустую переживать нет никакого смысла. Скоро я уже буду рядом с братом, а пока лучше продолжить развитие». Медитировал и поглощал энергию вплоть до того момента, когда объявили окончание посадки. Только тогда я отправился в самолет, занял свое место и продолжил. Но на сей раз решил уделить внимание практике чувствования. Возле некоторых людей порхали различные эфемеры, и я сконцентрировал свое внимание на них. Они ведь тоже эфирные существа, значит, я могу их почувствовать. Получилось довольно быстро. Ощущения были совсем иными. Если чистый эфир и плетение я как бы осязал на расстоянии, то духи воспринимались отголосками тех эмоций, которыми они питались. При этом я чувствовал их отдельно от себя прекрасно осознавая, что это не мои эмоции. Интересный опыт. Мы преодолели половину пути, когда стюардессы начали разносить обед. Я решил перерваться и спокойно повесть. «Курица, рыба, говядина!» – с улыбкой уточнила девушка, когда тележку с едой докатили до моего ряда. «Рыбу, пожалуйста!» – ответил я, и тут меня как будто молнией ударило. Я весь резко повернулся вправо к иллюминатору. Мое место было с краю, возле прохода, и я здорово напугал сидящую справа от меня пожилую женщину. Она дернулась и посмотрела на меня, как на сумасшедшего. Должно быть, со стороны я и выглядел сумасшедшим. Не обращая внимания на стюардессу, которая протягивала мне контейнер с обедом, я пялился в окно. За нами летел дракон. «Не может быть!» вырвалось у меня. Молодой человек, вы в порядке? спросила стюардесса. — Да, соврал я, сел прямо и забрал еду. Скажите, там мне показалось, или из двигателя пошел дым? На самом деле я должен был убедиться, что никто другой не видит дракона. Само собой он эфирное существо, но настолько огромное и реалистичное, что я был просто обязан проверить. Стюардесса наклонилась и взглянула в иллюминатор. С нашего ряда было видно крыло и две турбины. «Наверное, вам показалось. Если бы что-то было не так, пилоты бы нам сообщили. Я на всякий случай их предупрежу», — улыбнулась она, явно действуя по инструкции. «Да, конечно, спасибо», — ответил я, косясь в иллюминатор. Дракон продолжал лететь рядом с нами, но не обращал внимания на самолет. Такое ощущение, что он просто направлялся по своим делам. Мир магии еще обширнее, чем мне казалось. О том, что существуют драконы, я и помыслить не мог. И хотя я уже успел насмотреться на различные проявления магии, дракон поразил меня настолько, что рядом появилось несколько эфемеров изумления. Я отогнал их, взмахнув рукой и выпустив немного эфира, и приступил к еде. Сидящая справа женщина перекрестилась, и это от меня, насколько было возможно. Но зато можно гордиться собой. Я сразу почувствовал дракона, когда он сравнялся с самолетом. Значит, практика работает. Надо будет обязательно рассказать Кретову. Когда самолет приземлился, я получил сообщение от Игоря Андреевича. Он написал, что Сергей пришел в себя а все остальное лучше рассказать при встрече. У меня отлегло от сердца. Если очнулся, значит все не так плохо. Когда я на такси добрался до больницы, уже вечерело. Часы посещения, само собой, давно закончились. Я назвал в приемной свое имя, и угрюмая тетка с фиолетовыми волосами, уверен, именно она говорила со мной по телефону, позвала врача. Скоро в приемную вошел худой мужчина в круглых очках и блестящими залысинами на лбу. Он бодрым шагом приблизился ко мне и спросил. «Барон Зорин, полагаю?» «Игорь Андреевич, здравствуйте!» Я поднялся со скамейки и протянул руку. Врач подошел и пожал мою руку. «Рад встрече. Идемте к вашему брату. По дороге я расскажу, что мы выяснили». Мне выдали белый халат который я накинул на плечи и поспешил следом за врачом. В прямом смысле поспешил. Игорь Андреевич шел так быстро, что приходилось догонять. «Это очень странный случай, Григорий Александрович», сказал он, глядя прямо вперед. «Согласно всем анализам, с вашим братом все в порядке. Общие анализы в норме. МРТ головного мозга не показало никаких отклонений. Сейчас он чувствует себя хорошо». «Но видели бы вы, каким его привезли на скорой?» «Каким?» – уточнил я. «Не хочу вас пугать, но он выглядел так, будто вот-вот умрет. Давление было чрезвычайно низким. Все признаки сильного истощения и обезвоживания. Я не стал говорить вам этого по телефону, но когда он потерял сознание, мы думали, что он уже вряд ли придет в себя», сказал Игорь Андреевич. Однако через время его состояние само собой стабилизировалось, показатели выровнялись, и теперь перед нами совершенно здоровый подросток. «Значит, вы не знаете, что с ним?» «Вынужден признать, что не знаю». Врач резко остановился возле двери в палату и повернулся ко мне. Возможно, это было временное недомогание на фоне сильного стресса или приступ хронического заболевания, пока что не выявленного у Сергея. «Однако вынужден признать, что здесь может быть замешана магия». «У меня сложилось впечатление, что вы не верите в магию», — сказал я. «Просто я предпочитаю доверять науке, без обид. Вы же провидец». «Да». «Тогда, вероятно, вам стоит самому осмотреть брата». Игорь Андреевич открыл дверь, и мы вошли в палату. Сергей лежал на кушетке у окна. И как ни в чем не бывало, смотрел какое-то видео на телефоне. Кроме него в палате была еще пара подростков. Один спал, другой увлеченно рисовал маркером на гипсе, который покрывал его ногу. Мне не потребовалось даже подходить к Сергею, чтобы увидеть. Дело неладное. Его аура была покрыта черными прожилками, которых раньше не было. Похоже, он и правда подхватил какую-то заразу, но это был не вирус. Это что-то магическое. «Привет, братишка», — сказал я, приближаясь. «Привет», — он повернулся ко мне и даже не улыбнулся. «Ты зачем прилетел?» «Это шутка?» Я сел рядом с ним на кушетку. «С тобой непонятно, что случилось. Как я не прилетел бы?» «Да все со мной в порядке. Просто фигово стало. Съел, наверное, что-то не то». «Дело совсем не в еде», — нахмурился я. Пугать брата тем, что вижу в его ауре, пока не стал. Может, это последствия плохого самочувствия? Хотя сомневаюсь. Надо позвонить Дмитрию и уточнить. Но сначала выясню, что брат делал в тех руинах, про которые мне рассказал директор. Мне сообщили, что ты с друзьями был на каких-то старинных руинах. Сергей отложил, наконец, телефон и нехотя ответил. Ну да, все туда ходят, там ничего такого нет. «И что? Туда можно просто пройти? Никто не мешает? Вы, как минимум, улизнули от охраны». «Ну, там как бы огорожено, но никто эти руины не охраняет. В заборе дыра, свободно можно пролезть». «Что это за место?» – спросил я. «Особняк. Там какой-то граф жил триста лет назад. Теперь только стены остались, все заросло. Ничего интересного», – пожал плечами Сергей. «Уверен?» Может, ты все-таки видел что-нибудь необычное или что-то почувствовал? Да нет, вроде. Слушай, — с нажимом произнес я, — Правицы прекрасно распознают ложь. Ты в курсе? А я так хорошо тебя знаю, что даже магию не надо использовать. Выкладывай. Блин, да ничего такого! Сергей взмахнул руками. Мы нашли вход в подвал и спустились туда. Там все водой залито, крысы бегают. Хотели крысу поймать, чтобы девчонкам подкинуть. Я отбился от остальных и увидел тоннель в стене, ну и залез туда. Зачем? Да просто так, интересно было. Думал, вдруг там что-нибудь лежит, типа сокровища какие-нибудь. Пробурчал брат, опуская взгляд. Думаю, он и сам понимает, что это был глупый поступок. Лезть в затопленный подвал – сама по себе дурацкая идея. А уж в какой-то тоннель, который может в любой момент обвалиться, тем более. Ну и что там было в этом тоннеле? Спросил я. Ничего, наверное. Я не помню. Насупившись ответил Сергей. Очнулся в лагере уже. Парни рассказывали, что нашли меня без сознания. Потом вроде нормально все было, и вдруг плохо стало. Вожатый вызвал скорую. Ну и вот я здесь. Теперь-то все хорошо, честно. — Ладно, спасибо, что все рассказал. Я обнял брата и встал. — Игорь Андреевич, оформите нам выписку, пожалуйста. — Если угодно, — кивнул врач. — Следуйте за мной. — Собирайся, — сказал я Сергею. — Возвращаемся в Москву. — Да блин, в смысле в Москву? Я только со всеми подружился. — Возьми у них номера телефонов, будете переписываться. — Все не просто так, понимаешь? Я наклонился к нему и понизил голос. «Мне кажется, ты подцепил какое-то проклятие». Сергей обомлел и даже отодвинулся от меня. Вцепившись в простыню, он спросил. «Проклятие? Ты видишь его?» «Да». «Не переживай, мы с этим справимся. Но мне нужно посоветоваться с наставником. Лучше всего, если он сам тебя осмотрит. Поэтому летим домой». Сергей молча кивнул а мы с врачом отправились к выходу из палаты. «Я верно расслышал. Вы сказали «проклятие», — уточнил Игорь Андреевич. «Верно. В его ауре есть какие-то неестественные образования. Нужно их исследовать. Тогда можно будет сделать полноценные выводы», — ответил я. Врач удивленно хмыкнул и сказал, «Надо же, звучит как совсем научный метод». А вы думали, что магия это шаманские пляски с бубном? Шаманы тоже существуют, конечно, но современная магия вполне научна и опирается на факты. Я считал иначе. Простите, если задел вас барон. Игорь Андреевич вежливо склонил голову. Все в порядке, выпишите моего брата, дальше мы разберемся сами. Благодарю за помощь, сказал я. Когда мы с Сергеем вышли из больницы, уже совсем стемнело. Я проверил на телефоне расписание рейсов и решил, что на ночь мы останемся здесь. Ближайший самолет в 6 утра. Нет смысла ночевать на вокзале. «Поехали в лагерь. Побудешь со своими друзьями еще одну ночь. Только не вздумай рассказывать им про проклятие, понял?» – строго спросил я. «Скажи, что в том тоннеле ты надышался каким-то газом». «Если начнешь говорить про магию, тебе либо просто не поверят, либо засмеют». «Да я бы и сам не стал рассказывать», – поморщился Сергей. «Вот и хорошо. Здесь где-нибудь продают вкусную шаурму? Я голодный». «О, я тоже, кстати», – оживился брат. Я позвонил директору лагеря и сообщил, что мы скоро приедем. После этого мы с Сергеем отыскали небольшой павильончик с шаурмой. Мы заказали две порции и две бутылки местного лимонада. Сергей сел за столик, но ну я вышел на улицу и набрал номер Кретова. «Как там у тебя?» – вместо приветствия спросил он. «Нормально. Но есть подозрение, что мой брат подхватил какое-то проклятие или что-то в этом роде», – ответил я и рассказал все, что узнал. Про тоннель в руинах и черные прожилки в ауре Сергея. — Честно тебе скажу, — звучит хреново, — проворчал Дмитрий. — Никаких посторонних сущностей рядом с братом не видишь? Или связи, которые куда-нибудь тянутся? — Ничего такого. — Жаль. В том смысле, что если бы к нему прицепился злой дух, ты бы сам с этим разобрался. А так, я даже не знаю. Надо смотреть. Фокус при себе? — При себе. Ответил я, на всякий случай нащупав кристалл в кармане. «Попробуй разобраться, что подействовало на твоего брата», – посоветовал Дмитрий. «Потом расскажешь». «Хорошо. Ты побывал у того алхимика?» «У Лужкова? Нет. Мне позвонили по другому делу. Текучка, ничего особенного. Но я отправил патрульник к дому алхимика. Он в частном секторе живет» парни убедились что он на месте заодно с соседями пообщались и что говорят соседи спросил я что лужков странный малый а из его дома иногда доносятся подозрительные звуки патрульные тайком проверили артефактом концентрация эфира вокруг дома серьезная он точно что то мутит когда ты вернешься завтра самолет в шесть утра «Я хочу сам сходить на те руины, может быть, что-то узнаю», — ответил я. «Только осторожнее. Не хочу опять...» «То есть ты нам еще пригодишься?» «Что опять?» «Ничего», — буркнул Дмитрий. «Все, до завтра». Он сбросил звонок. Мне оставалось только пожать плечами и вернуться в павильон, где Сергей уже уплетал шаурму. «Гриша, она офигенная!» — прочав колонн. «Не говори с набитым ртом! Тебя что, пять лет?» – улыбнулся я, садясь рядом. «Ну, давай попробуем!» Сергей не обманул. Шаурма и правда оказалась великолепной. Вкуснейшее мясо, хрустящие овощи, островатый соус с грузинскими приправами. Пальчики оближешь!» Наевшись, мы вышли на улицу. Я огляделся и увидел неподалеку лавочку, стоящую между двух кипарисов. «Давай присядем», — сказал я, указывая на лавку. «Надо кое-что проверить». «Будешь на мне какую-то магию применять?» С трудом пытаясь скрыть возбуждение, спросил Сергей. «Вроде того, пошли». Сергей сел на лавочку. Я встал перед ним, достал из кармана фокусирующий кристалл и сказал. «Сиди смирно и не шевелись». «Будет больно?» Брат неосознанно отодвинулся подальше от меня. Рядом с ним возник эфемер беспокойства. «Нет, конечно. Я не причиню тебе вреда. Расслабься». Я вытянул руку с кристаллом над Сергеем так, чтобы фокус повис точно над его макушкой, а затем повторил ту же процедуру, которую делал сегодня утром в отделении. Когда я запустил пульсацию, эфир вокруг начал складываться в некую фигуру, и чем четче становилась фигура, тем меньше она мне нравилась. По спине побежали мурашки, но я не подавал виду, чтобы не напугать Сергея. Тварь, эфирное отражение, которое я увидел рядом с братом, внушала трепет одним своим видом. Твою мать! Если он столкнулся с чем-то таким, то избавиться от проклятия, или чем бы этот монстр не являлся, будет очень непросто. «Ну, что там?» – спросил Сергей, когда я остановил Кристалл. «Непонятно», — соврал я. «Ты совсем ничего не помнишь? Может, видел кого-нибудь в том тоннеле?» «Не помню». «Ладно, тогда поехали к лагерю. Покажешь мне, где эти руины».